Андрей Караичев. Дневник провинции. От автора. Дневник провинции, первая книга. Написал я её в декабре 2012 года, а аккурат перед концом света. Мне тогда исполнилось 19, но идеи заложены здесь, придуманных в подростковом возрасте. Прошу это учитывать и делать скидку. Конечно, я косметически поправил старый труд. Тем не менее, основа, диалоги и прочее остались претнями. Данная драма много сил отняла в те годы, тонны времени, и она, если очень мягко говорить, моя далеко не самая любимая. Всё-таки рихыл озвучить Дневник провинции. Зачем? Наверное, уважить себя ещё того молодого и наивного